Глава 17. Божество пяти дорог. Доллар падает в раю. Люби каприз за ваши деньги. Китайские танцы и карабин Кольта. Тень на крыше. Первая. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. В бакалее семьи Ли ничего не изменилось. коробки, жестянки, мешки, перец, соль, сахар, мука, крупа, кофе, бутыли с маслом, ящики с сушкой. Вечерние сумерки, забираясь в окна и растекаясь по лавке, подтвердили бы и на суде, под присягой, товар остался прежним. Керосиновая лампа на прилавке Светильники в виде бумажных фонарей, подвешенных к потолку, Рут помнит это по своему первому визиту в бакалею. Единственная разница заключается в том, что сейчас в лампе и фонарях пляшут язычки пламени. Закрывается, уведомляет Рут мистер Ли. Он изучает какие-то деловые записи, держа листок бумаги близко к лампе и тычась в него носом. Мистер Ли без рук, но очков не носит. Наверное, экономит деньги. Руд на зрение не жалуется, света ей тоже хватает, но про честь, что написал бакалейщик, она не смогла бы даже под угрозой повешения. Столпцы иероглифов, китайская грамота. Закрываться, да, вас обслуживаем, вас обслужив в любое время. Он улыбается, показывая зубы кролика, кажется, под верхнюю губу мистера Ли засунули ватный валик. Заходить, не стоять на порог. Рут шагает в лавку, взгляд её хочет того Рут или нет, неизменно возвращается к алтарю девяти миров, чёртовым весам, над которыми ещё недавно колдовал горбатый тесть бакалейщика. Весы выглядят холодными, покинутыми. В чашках не горит огонь, пепел и золу тщательно вычистили. Древесный порошок тоже убрали. Если бы Рут не видела, как дым, искры и огонь поднимались вверх от чашки к чашке, она бы сейчас не обратила на алтарь никакого внимания. Китайская грамота, китайские весы. Что покупай, мем? Ничего, хочу поговорить. С дикий китаеза Такой образованный мем? Я удивляй. Пастор дал мне совет расспросить вас. Он предупредил, чтобы вы вряд ли станете откровеничить. Пастор, я не знаю, как его зовут. У Сэн. Что? Бакалейщик откладывает записи. У Сэн воин-монах. Мы зовём его так. В нём живёт Вудао, божество пяти дорог, заклинатель демонов, белое лицо, острый меч. Значит, это он послал вас к нам. Да. Я не ошибся. Моя жена не ошиблась. Я считал, что в первый раз мы наговорили вам лишнего, я и моя жена. Тесть очень сердился, ругал нас. Теперь я вижу, что мы не ошиблись. Вы тоже, Усэн, вы стоите на перекрёстке пяти дорог. Воин, монашка, вы слишком хорошего мнения обо мне, мистер Ли. Чаок Сянг. Что Ещё одно божество. Это моё имя. Завидите меня Чао Ксянг. Я буду признателен. Рут пытается. Нет, она честно пытается. Извините, сдаётся она. Лучше вы останетесь мистером Ли. Ваше имя, от которого у меня оскомина, оно что-то значит. Китаец смеётся. Чао Ксянг, ожидающий благосостояния. Думаю, это издевательство. Я всё жду и жду, мэм, и вряд ли дождусь. Так что вы хотели у нас узнать? Со стороны харчевни, примыкающей к лавке, раздаётся стук. Довольно громкий стук, учитывая, что стены гасят звук. И ритмичный, хотя ритму не привычен для ушей руд. Музыка? Если да, то китайская. Моя жена объясняет бакалейщик. Ужин закончился, люди ушли. Мэйли прибирается, не обращайте внимания. Спрашивайте, я в вашем распоряжении. У вас в Китае правда такие ужасы, как рассказывают. То, что рассказывают, лишь малая часть нашего ужаса. Его надо пережить, чтобы говорить правду. Но те, кто пережили, предпочитают молчать. Ужас не в крови мем, ни в смертях, болезнях или насилии. Настоящий ужас приходит тогда, когда ты не знаешь, чего ждать. Ты подбрасываешь мяч, но он не падает. Рождается ребёнок, но он старик. Праздничные ракеты взрываются фейерверком, но это осколки зазубренной стали. Еда не всегда еда, вода не всегда вода, любимый человек не всегда любимый и не всегда человек. Причины и следствия мем. Война между ними вот настоящий кошмар. После такой войны, как и после любой другой, устанавливается новый миропорядок. К сожалению, нам больше нет в нём места. Мы плесень, чужаки, приживалы. Дымом и искрами мы уходим наверх, заражаем собой следующий мир. Вот я рассказал вам. Вы что-нибудь поняли? Нет. Но мне страшно. Никто не понимает. Но вам хотя бы страшно? Остальные даже не дослушивают до конца, что путного может сказать дикий китаёза. Не знаешь, чего ждать, мысленно повторяет Рут. Подбрасываешь мяч, но он не падает, рождается ребёнок, но он старик. Еда не всегда еда, вода не всегда вода. Искри, мой отец скупал их сотнями. Это чудо, Рут. Крошечное чудо. Если я подкину серебряный доллар, каков шанс, что выпадет решка? Не знаю, 50 на 50. Каков шанс, что монета встанет на ребро? 1 из 1000. Каков шанс, что доллар вообще не упадёт, повиснет в воздухе? Так не бывает. А если у тебя такая искра, тогда бывает. Но долго монетка не провисит. Значит, если искра, тогда бывает. Вот я и говорю, искра это крошечное чудо, а чудо нарушение вероятности, разлом в коре причин и следствий, исключение из правил. Китаец не мешает ей вспоминать. Возвращается к своим записям, прибавляет огня в лампе. Это, кстати, потому что от размышлений у руд Темнеет в глазах. Ещё этот стук. Если миссис Ли прибирается, то вряд ли в доме после уборки останется хоть одна целая миска. Плотники, закалачивающие гвозди, вот что рождает в памяти этот проклятый стук. Плотники с молотками, а не маленькая женщина с тряпкой. Давно вы перебрались в Америку? 6 лет назад. Представьте себе пристань мэм Идёт дождь, руд представляет. Слова китайца её разум превращает в звуки, цвета, запахи. Идёт дождь, мокрые доски блестят от влаги. Погода скверная, залив бейбу ходит ходуном. Люди сбились в кучу, дети плачут. Кто-то умер, его оттаскивают прочь. Кто-то болен, его гонят. В тесноте трюма в болезнь хуже пожара. Старик тесть держится на ногах только благодаря дочери. Мои ли крепче, чем может показаться со стороны. Жалкие пожитки, узлы и заплечные мешки, место ограничено, много не возьмёшь. Деньги, да, деньги, они ещё есть, скоро их не будет. Часть отдадут лодочникам, а рисковым парням, которые доставят беженцев на корабли братства. Мденское королевское прусское братство. Они берут меньше британцев и голландцев. Правда, и пароходы дрянь. Когда лодки доставили нас на борт, я целовал палубу. Знаете почему? Я ехал в рай. Подброшенный доллар в раю всегда падает, мем. Ну, почти всегда. Не повисает в воздухе, не превращается в вырванный зуб. Если подбросить, он падает. Разве это не счастье? Доллар думает труд, содрогаясь. Мистер Ли почти дословно повторил сказанное дядей Томом. Как же должно быть ужасно жизнь там, где исключение правило. Среди вас были люди с воображаемыми друзьями. Извините, с кем? С демонами исправляется Рут. Я о маме. Могу ими. Я о ма, повторяет китаец. Могуй. Да, были. Те, кто приобрёл такого спутника недавно, если прожить с Яома достаточно долго, если позволять ему оказывать тебе услуги, ты перестаёшь быть хозяином самому себе. Такого человека Могуй не пустит на пристань. Это уже не человек, мем это костюм, а костюм не ходит, где ему вздумается. Если же ты сошёлся с Яома не слишком давно, если обладаешь свободой воли, Демон сбежит, когда ты сядешь в лодку. Нет, он сбежит раньше, когда поймёт, что ты собрался делать. Если он останется, он умрёт. В лодке, на корабле могу и не выдержит и 5 минут. Даже если человек, одержимый Яома, вернётся на берег раньше, чем демон скончается. Дело в воде, мисс. На воде над водой они гибнут. Чем сильнее течение, тем неотвратимей смерть. Так ли безумен пастор, как это кажется? Допустим, он вернулся на берег раньше. Допустим, демон остался жив. Чем это грозит человеку, мистер Ли? Чем это грозит демону? Китаец беззвучно смеётся. Представьте, мэм, вы шили себе выходной костюм. Платье, думает Рут. Ладно, пусть будет костюм. Вы кроили ткань, строчили швы, пуговицы, карманы. Вы долго трудились, вы очень старались. От этого костюма зависела вся ваша дальнейшая жизнь. И вот вас в вашем чудесном костюме бросили в реку, полную топляка. Вы не утонули, выплыли, но костюм размок, разлезся, порвался осучи, отлетел лацкан, карман висит собачьим ухом. Чинить этот костюм встанет дороже, чем шить новый. Я, ясно выражаясь, мы Пребывание в воде, над водой нарушает связь могуя и человека. Да. Шить новый костюм это время. Яома теперь может и не выжить без одежды. Он уже привык быть одетым и избаловался. Голым он замерзает насмерть. К стуку Рут успела привыкнуть. Новополь заставляет её подскочить на месте. Похоже, уборка миссис Ли достигла кульминации. иначе зачем было так орать спрячьте оружие мэм всё в порядке бояться нечего бунцовая от стыда руцует револьвер в кобуру не бойтесь всё в порядке бакалейщик не возмутим говорю же моя жена прибирается спасибо мистер ли не смею больше вас задерживать заходите мэм мы всегда рады видеть усен в нашем доме я не усен неважно Наш дом открыт для вас. На пороге руд задерживается. Ваша речь, мистер Ли, мой бог, я только сейчас сообразила, вы же говорите лучше, чем большинство жителей Элмер-Крик. Как такое может быть? Ли Чао Ксианг подвигает лампу ближе. Я преподавала английский, мисс Шиммер, в Нанкине в течение 12 лет. Тогда зачем вы коверкаете язык? Свет превращает лицо азиата в экзотическую маску. Тики Китаёза мем. Белые люди обожай, когда дикий Китаёза так говори, очень сильно обожай, умный обезьян, жёлтомазы макак, я продавай люди то, что они обожай. Бизнес ничего личное. Люби каприз за ваши деньги, любая каприз извиняй. Второе. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Отправляясь в бакалею, Рут полагала, что ей придётся выдержать жестокий бой. Не в бакалее, нет, в отеле. Заглянув в комнату Пирса доложиться об уходе, она ждала, что он категорически запретит ей оставлять свой пост в соседней комнате. Будь его воля, Пирс заставил бы по очереди дежурить в холле отеля днём и ночью и стрелять в любого, кто переступит порог. будь это пастор, шериф или вдова Махони. Рут готовилась к спору, скандалу и ошиблась. В комнате Пирсо сидел красавчик Дейв. Он что-то живо обсуждал с Отчемом за бутылкой виски. Лица обоих раскраснелись, на лбу Пирса блестел пот. Едва завидев Рут, оба как воды в рот набрали. Разрешение покинуть отель было дано с дивной лёгкостью. Мужчинам не терпелось продолжить разговор без посторонних. После беседы с бакалейщиком мисс Шиммер понимает и отчима, и красавчика. Да, есть такие разговоры, где лишнее ухо погибель. Подслушай, кто рассказ китайца, раззвони об этом по городу и здравствуй остро Блэквелла. Нельзя ли поселить нас вместе с французом Бодалазом? Дома на Уилтон-стрит стоят редко, как зубы в челюсти записного драчуна. Выйдя из бакалеи, Рут решает срезать дорогу к котelu и не тащиться в обход. В переулке темно, пахнет собачьей, а может, не только собачьей мочой. Словно подслушав мысли женщины, переулок виляет хвостом, так голодная дворняга выпрашивает подачку. Куда это мы вышли? мерила ограды, невысокой по пояс, за оградой дощатые столы и лавки, навес на четырёх столбах. Луна спряталась, света мало, всё видится смутно, скорее очертания, чем предметы. стук, крик. На этот раз мисс Шиммер без труда усмиряет первый порыв. Револьвер остаётся в кобуре, нечего ему прыгать туда-сюда. Сердце бьётся ровно, дыхание ничем не встревожено. Не бойтесь, всё в порядке. Говорю же, моя жена прибирается. Оставаясь в тени, неподвижная как статуя Рут наблюдает за миссис Ли. Открытая харчевня, которой Рут выбралась, обойдя бокалею стыла, пуста и чиста. Зажгите десяток ламп и дюжину фонарей, и не найдёте и соринки. Но миниатюрная китаянка не спешит вернуться в дом к стрепне и мужу. Одетая в шаровары и длинную блузу до колен, миссис Ли танцует у столба. Заход справа, заход слева. Руки миссис Ли стучат по гладкому дереву в ладони, предплечья, локти, запястья. Ноги тоже стучат: пятка-колено-пятка. Столб отзывается гулом и дребежанием. Чёрт меня побери, думает Рут, бакалещица. Вот по кому плачет плотницкое дело. На инструменте можно сэкономить уйму денег, ни молотка не надо, ни топора, ни рубанка. Гвозди забиваем кулаком, выдёргиваем пальцами, бревно обтёсываем ребром ладони. Везёт мне на сумасшедших. Видно плохо. Рут вглядывается до резьи под веками. Ага, теперь ясно. В столб вбиты два обточенных поленца. Они закреплены в столбе не слишком жёстко. Когда миссис Ли попадает по этим детским беспалым ручкам, звучит тот самый дребезг. В нижней части столба прибита кривая, выгнутая колесом нога. Ей миссис Ли тоже уделяет должное внимание. Джига, вальс, полька, популярная среди старателей Калифорнии. Клок, сквер-дэнс. Рот перебирает все знакомые ей танцы. Ни один из них не похож на пляску Мэси Ли. Ох уж эти китайцы, всё у них не как у людей. Ещё и столб в качестве барабана. Барабан-револьвер. На угловом столе лежит винтовка. Луна краешком выглядывает из-за облака, давая возможность рассмотреть оружие. Револьверный карабин, видавший виды старичок времён эпохи рабства, переделанный лет 10 назад на заводах Кольта под патроны центрального боя. Самовзвод, но точность огня не ахти. С другой стороны, зачем владельцам бакалеи новенький Винчестер Годдскис за целую карточную колоду зелёных спинок? Коробка сотни патронов в 2 доллара вынь доположь. Зелёные спинки. Прозвище доллара первоначально так назывались вексельные доллары, выпущенные Линкольном для финансирования северян во время гражданской войны. Лунный свет блестит на маслёнке, играет на шомполе, лежащем отдельно, тонет как в омуте, упав на рыхлую кучку веташи. Рут сортирует увиденное, приводит в порядок. Вечерами мисс Ли, женщина больших культурных запросов, танцует со столбом. Муж занят делами, отец горбат, другие китайцы разбрелись по домам, один столб безотказен. Приколотил руки, ногу и валяй плешицковалерам. Для народных китайских танцев требуется дубовые предплечья, железные колени и свинцовые пятки. После рассказа мистера Ли про ужасы жизни в Китае это самое меньшее, что вызывает удивление. У семейства Ли водится оружие. Скажите мне, у кого оно не водится? Сейчас ребёнок сперва учится стрелять, а потом ходить. Винтовка лежит на столе в харчевне. Должно быть, в уборку у миссис Ли входит чистка и смазка оружия. Всё, хватит. Подглядывать некрасиво. Прежним путём, веляя вместе с переулком Рут возвращается на Уилтон-стрит. Облака разбежались куда-то. Луна катается по небу как сыр в масле. Мисс Шиммер идёт по улице в обход, срезать дорогу больше не хочется. Дурная идея. Зря и пробовала. Третья. Рут Шиммер по прозвищу Шеф. Есть ли церкви привидения? Методистская церковь в Уолмер-Крик ночью при свете луны легко сойдёт за призрак самой себя. Вытянутый к небу, увенчанный крестом, бледный и дощатый дух, извините за каламбур, в духе плотницкой готики. На стены не пожалели белой краски, лунное молоко течёт по контуру, добавляет масляный желтизны. Целься, шанцфайтер, не целься, куда тебе стрелять в белое на белом? узкие стрельчатые окна, острые щипцы крыши, ещё одно окошко, круглое, состоящее из трёх сегментов, горит на самом верху. Окно приоткрыто, за стеклом от сквозняка моргают свечи. Глаз циклопа, думает Руд. Колокольню с открытой площадкой для звонаря поставили отдельно, вплотную к западному крылу церкви. Асимметрия, которую колокольне придаёт неприкаянному духу, наводит на мысли о несовершенстве мира. Церковь, не последнее здание по Уилтон-стрит, дальше стоит контора по продаже и сдаче в наём лошадей, при ней конюшня, ещё дальше станция делижансов делит здание с почтово-телеграфной станцией. Между конторой и станцией переулок, куда руд и намеревалась свернуть. чтобы в самом скором времени выйти на Ривен-роуд, неподалёку от скверно покрашенных колон Гранд-отеля. Ей хочется спать. День выдался утомительный. Я знаю, зачем вы приехали в Уолмер-Крик, преподобный Саймон. Вы ошибаетесь, преподобный Элджер. В чём? В том, что вы приехали в город, в том, что вам известны мои цели. Рута останавливается, делает шаг к стене с кабиной лавки, мимо которой шла. Пожалуй, лучше остаться незамеченной. Разговор невольной свидетельницы, которого она стала, идёт на повышенных тонах. Один голос знаком мисс Шиммер. Выходит пастор, зовут Саймон. Не веляйте, преподобный Саймон. Почему вы не смотрите мне в глаза? Потому что от вас разит виски. Ещё минута и меня свалит хмель. Вот. От меня разит виски. Правда и мир облабызаются, поёт губная гармоника. В гнусавом напеве слышится насмешка, неуместная в псалме. Истина возникнет из земли, и правда проникнет с небес. И вы, преподобный Саймон, разумеется, доложите об этом церковному начальству в Майнц-сити. Вы скажете, преподобный Элайджа Горкий пьяница. Люди болтают, однажды он заснул на кафедре прямо во время воскресной проповеди, заснул и храпел на весь храм. Он пристаёт к матерям во время крещения их детей. Этот Элайджа бесстыдник, грешник, чревоугодник. Это исповедь ваша, преподобие. Отпускаю тебе грехи твои. С местным священником Рут незнакома. Впрочем, она не слишком удивлена, скорее она удивлена собственной нервозностью. Сна ни в одном глазу сердце бьётся чаще. Стыдно подслушивать? Нет, дело не в этом. Хочется побыстрее уйти? Да, хочется, но дело опять же не в этом. Разговор священников не предназначен для чужих ушей. Надо проскользнуть незамеченной, но как? Нет, и это не причина для беспокойства. Что-то стряслось с отчемом в гостинице? Сердце пророчит дурное? Вряд ли. Смеятесь? Вас прислали, чтобы убедиться, я не справляюсь с моими духовными обязанностями. Будете отрицать? Идите домой, преподобный Элайджа. Проспитесь, похмелитесь. Скоро я уеду из Элмер-Крик. И вы забудете меня как страшный сон. Уверен, при всех ваших грехах вы полностью устраиваете здешнюю паству. Я бы на вашем месте не продержался и месяца. Ладно. Я и не рассчитывал на откровенность. Кем вы были рукоположены, преподобный Саймон? Или это тоже секрет? В священнический сан меня рукоположил суперинтендант Шелли, окружной епископ города Ветров. Вы должно быть слыхали о нём. Продовные бестии в этом Чикаго кого хочешь рукоположит. Посмотрите на меня, преподобный Элайджа. Вот вы бы меня благословили на миссионерство. Да вы бы скорее встали на стезю трезвости. Город ветров одно из прозвищ Чикаго. Это не тема для шуток. С чего вы решили, что я шучу? Я просто размышляю вслух. Это было давно, можно сказать, в другой жизни. Вы удовлетворены? Тень. Тень на крыше конторы торгующей лошадьми. Милькнув на фоне лунного диска, тень исчезает так быстро, что Рут начинает сомневаться, действительно ли она видела эту чёртову тень. Человек встал во весь рост и снова присел на корточки. Птица перечеркнула белый изрытый оспинами диск. Летучая мышь? Я слышала вас, преподобный Саймон. Я много слышала вас, я в ваших причудах. Часть рассказов похожа на бредни, часть на ересь. А чего же? Наша церковь приветствует экзорцизм, если обряд проводится с разрешения вышестоящих, благословляет, если вход идёт слово Божье, но револьвер Револьвер заряженный, прости, Господи, раскаянием, отпущением грехов. Полокаю вас, зря выпустили из приюта для умалишённых. Зря, ваше преподобие, зря. Там мне было спокойнее. Но что вам до моего револьвера? Как известно, добрым словом и револьвером можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Бесы в этом смысле не исключение. Тень. Тень на крыше конторы. У руд исчезают последние сомнения. Хрупкий миниатюрный женственный силуэт. Ветер треплет длинную до колен верхнюю одежду. Единственное, что нарушает внешнюю безобидность тени винтовка. Тень вскидывает оружие к плечу, целится, опускает винтовку, снова вскидывает, опускает. Кого он бы целивает? Преподобного Элайджу? Пастор, почему он не стреляет? Не потому ли, что преподобный Элайджа заслоняет собой пастора? Пастор выше ростом, можно было бы целиться в голову, но в ночной темноте при неярком свете луны на такое решился бы только самый отчаянный стрелок. Одетая в шаровары и длинную блузу до колен миссис Ли танцует у столба. На угловом столе харчемне лежит винтовка. Лунный свет блестит на маслёнке, играет на шомполе, лежащем отдельно, тонет, как в омуте, упав на рыхлую кучку веташи. Бесы! Или плот вашего помрачнённого рассудка. Я знаю, у вас есть сторонники в церкви, и не только диаконы, пресвитеры, даже суперинтенданты, окружные и суперинтенданты. В следующем году на генеральной конференции будут рассматривать ваш вопрос с представительством Мирианда. Надейтесь, ваши методы одобрят, и не надейтесь. Готов поклясться, вас пинком вышибут из церковного лона, вас и ваших последователей. Дурную траву с поля вон! На вашем месте оставайтесь на своём месте, преподобный Элайджа. А я с вашего позволения останусь на своём. Уже поздно, мне пора идти. Благослови вас Господь этой ночью. Усен, что? Усен воин монах. В нём живёт Вудао, божество пяти дорог, заклинатель демонов, белое лицо, острый меч. Это он послал вас к нам. Да. Я не ошибся, моя жена не ошиблась. Вы тоже усен, вы стоите на перекрёстке пяти дорог. Моя жена не ошиблась, повторяет Руд вслед за бакалейщиком. Пять дорог. Дура, с чего ты решила, что китайцы расположены к пастору? Хитрые азиаты, они самого чёрта обведут вокруг пальца. Я продавай люди то, что они обожают. Бизнес ничего личное. Пока мистер Ли заговаривал тебе зубы, миссис Ли чистила винтовку, пробуждала в себе боевой дух, избивала столб, исполняла воинственный танец. Так поступают индейцы. Почему бы так не поступать китаянки? Сейчас пастор ляжет мёртвым на перекрёстке пяти дорог. Ты следующая, мисс Шиммер. Как сказал баколещик: вы тоже усэн Тень вскидывает винтовку в третий раз.